Вербовочный подход. В Ясеневе есть несколько залов для собраний. Зал на 100 мест, зал на 300 мест и зал на 800. Когда Сергей Глазов ошел в зал на 100, чествование начальника 18-го отдела внешней разведки уже близилось к концу. Звучали ритуальные слова. «На заслуженный отдых уходит наш боевой товарищ и славные когорты ветеранов-держинцев». «Нам будет не хватать», но он щедро делился бесценным оперативным опытом с молодыми офицерами. Так из поколения в поколение передаются славные чекистские традиции. На пенсию провожали начальника 18-го отдела первого главного управления Комитета госбезопасности. До перехода в ведомство госбезопасности он много лет прослужил в армии. Ему не хватало образования специальных знаний, за плечами лишь танковое училище». Отдел ведал арабскими странами, а полковник не владел ни арабским, ни каким бы то ни было иным иностранным языком. В Ясеневе давно поговаривали, что ветерану пора на покой. Когда ему вручили почетную грамоту, он не сдержался и заплакал. Официальная часть завершилась. Бывшие уже подчиненные окружили полковника. Его сменщик, молодой подполковник Юрий Куприянов, проникновенным тоном сказал... «Есть предложение заказать сегодня вечером товарищеский ужин в хорошем ресторане. Посидим своим коллективом, ваши ученики, все, кто работал под вашим началом, отметим ваш переход на пенсию, как положено». Полковник, сжимая в руках грамоту, подписанную председателем КГБ Андроповым, возмутился. «Да вы что, надумали устроить пьянку, грубо нарушить чекистскую дисциплину? Даже не пытайтесь, я в этом участвовать не стану». Когда выходили из зала, Глазов поинтересовался у Куприянова. «Когда начнешь принимать дела?» «Уже», — ответил довольным тоном новый начальник 18-го отдела. «Даже знаю, куда ты сейчас идешь, и какая славная командировочка тебе вновь предстоит, повадился ты в Грецию? Смотри, товарищи будут завидовать». А Сергей Глазов и в самом деле направлялся в Главное управление кадров за загранпаспортом. Ему предстояло опять лететь в Афины. Вообще-то он служил в другом, пятом отделе, и Куприянова не следовало знать о полученном им задании. Но в Ясине мы поговаривали, что растущего подполковника поддерживает кто-то из сильных мира сего. Во всяком случае, в управлении кадров, где и заслуженных полковников в упор не видели, молодого Куприянова с недавних пор привечали, несмотря на историю с отцом. Поговаривали, что начальник разведки любил подчиненных с темными пятнами в анкете. Они преданнее служат, понимая, что висят на волоске. В Афинах было жарко и солнечно. Приятная перемена для уставшего от пасмурного неба москвича. В аэропорту его встретил оперативный водитель из резидентуры внешней разведки. Хотел помочь с вещами, но Глазов прилетел налегке. Это назад предстояло много всего захватить, чтобы порадовать ребят в отделе материальными достижениями загнивающего Запада, но насчет этого, как обычно, позаботятся в резидентуре. Самому Глазову бегать по магазинам не придется. Сергей Глазов оставил чемодан, выделенный ему пустой посольской квартире и пошел доложиться о прибытии. Лифт остановился на этаже, куда поднимались только те, кто работал за толстой стальной дверью с цифровым замком. Здесь располагалась резидентура внешней разведки. Дипломатам туда хода нет. Дежурный открыл ему дверь и хмуро приветствовал москвича. Не потому, что они не ладили. А от того, что занят был хлопотным, но необходимым делом. Ликвидировал накопившийся за неделю бумажный хлам. «Старые газеты еще можно выбросить в мусорное ведро», а исписаны листы бумаги, чтобы на них ни было начертано, пусть даже самые невинные мелочи, каждый оперативный работник складывает в коробку, которую прячет в своем личном сейфе. Раз в неделю всех офицеров обходит дежурный и спрашивает, можно забрать коробку? Весь бумажный мусор сжигается под бительным взором сотрудника линии КР, внешней контрразведки. А вообще-то, В разведке ненужных бумаг не бывает. Каждая бумага учтена и является частью какого-то дела, которое должна быть возвращена или уничтожена бесследно. Когда Сергей Глазов вошел к резиденту, тот автоматически перевернул документ, который читал, лицевой стороной вниз, чтобы не было видно, что там написано. В своем кругу этого можно было и не делать, но на старательных службистов не обижаются». Резидент только что вернулся после малоприятного разговора с послом. По-свойски поделился с москвичом. «Секретарь парткома и посол хотят моими руками убрать Аташе по культуре, у которого служебный роман. Послу, понятное дело, завидно. Просит, чтобы я обратился в центр и попросил немедленно отозвать обильного Аташе. А я им говорю, если дипломат спит с секретаршей посла, то я тут при чем?» «Считайте необходимым, так сами убирайте по моральным соображениям». Резидент для порядка поинтересовался у гостя. «Сергей Игоревич, ты как, не устал после перелета? А то тебя просто загоняли. Летаешь к нам каждую неделю. Может, отдохнуть хочешь?» Глазов отказался. Резидент позвал своего заместителя по политической разведке, прикрыл дверь, и они вдвоем рассказали московскому гостю, как все началось. Получив письмо Ларри Андерсона, они долго обсуждали, как быть. Первое предположение — подстав американской контрразведки. Второе — а вдруг это и в самом деле потенциально ценный агент? Тогда есть смысл откликнуться на предложение о встрече. «Что мы выяснили? Ларри Андерсон разочарован службой», — пояснил резидент. «Остро нуждается в деньгах, да и вообще хотел бы изменить свою жизнь». Достаточно для того, чтобы предложить свои услуги советской разведке, рассчитывая на нашу щедрость. Открылась перспектива вербовочного подхода, и резидентура запросила мнение центра. Разрешение на вербовочную беседу было дано. Проверили, не проходил ли Андерсон по учетам разведки. Одного из молодых офицеров пятого отдела послали в архив, копаться в старых делах. Занятие муторное, и, возможно, Поручение проверить американца начинающему оперативнику представлялось нелепым. Но каким образом фамилия Андерсона могла попасть в досье? Начал смотреть и увидев, что Ларри Андерсон упоминается сразу в нескольких делах. Американец не лгал. Он действительно одно время работал в центральном аппарате ЦРУ. Решили срочно отправить в Афина вербовщика. Стандартная предосторожность. Если это подстава и провокация... Если американец поднимет скандал и вызовет полицию, то вербовщика, конечно, задержат, но местная резидентура не пострадает. Выбор пал на Сергея Глазова. Они с Андерсоном уже встречались. Со знакомым ему будет комфортнее при первом разговоре. А если все сложится, Глазов сможет регулярно прилетать в Афины на официальные переговоры с компанией «Оазисов» и на неофициальные со своим агентом Андерсоном. Участие в вербовке — большая честь. Если американец даст согласие, то сколько бы людей в Москве на месте не готовили эту операцию, лавры достанутся тому, кому американец скажет «да». Но Глазово командировали в Грецию без зеленого дипломатического паспорта, гарантирующего неприкосновенность. Если его ждет ловушка, и он окажется в тюрьме, вытащить его оттуда будет непростым делом. Это он понимал, как и то, что арест поставит точку на его карьере в разведке. Сергей Глазов заранее составил план беседы и положил его резиденту на стол. Тот, прочитав, одобрил. Выдал деньги на оперативные расходы, как минимум понадобится оплатить счет в ресторане, и отдельно, в конверте, первый щедрый гонорар будущему агенту. Глазов должен был его вручить, убедившись в искренности лари Андерсона. В разговоре будущего агента они именовали только оперативным псевдонимом. Подлинное имя агента называть не принято, даже в «защищенных от прослушивания помещениях». Когда все обсудив расходились, резидент документы со стола убрал в сейф, запер его и опечатал. Чужих в резидентуре нет, но такова производственная этика. Поскольку речь шла о встрече с будущим агентом, приняли особые меры предосторожности. Все сотрудники резидентуры один за другим выехали в город, чтобы раздробить силы наружного наблюдения, следящего за посольством. Заместитель резидента сам вывез Глазова в город, причем Глазов лежал на заднем сиденье, прикрытый плащом. На тихой улице водитель притормозил. Глазов выскочил из машины, забежал за угол, где его подобрал другой оперативный работник, и доставил на условленное место, куда пришел заметно волновавшийся Ларри Андерсон. Сергей Глазов предложил для начала что-то заказать и подтолкнув в сторону американца пухлое меню. Андерсон хотел вытащить очки, полез было во внутренний карман, но почему-то удержался, поэтому, изучая меню, сильно щурился. Как выяснилось из архивных дел, несколько лет назад Он случайно разговаривал с советским оперативным работником и пожаловался на плохое зрение. Может понадобится очень дорогая операция. глазово это было известно. Он сочувственно поинтересовался. «Как ваши глаза?» Поделился опытом. «У меня другу недавно сделали операцию на глазах в Москве. Очень удачно. Обходится без очков. А носил с детства. Теперь все видит. Доверительно заметил. Если есть нужда... «Можем организовать операцию у нас в лучшей клинике, или здесь поможем. В нашем с вами возрасте надо заботиться о здоровье». После встречи Глазов вернулся в посольство. Доложил, что обо всем договорился с американцем. И вместе с резидентом они обсудили, как прошла беседа. В подобной ситуации логично ожидать подставы со стороны контрразведки. И решающее значение имеют профессиональный опыт и интуиции резидента, который должен почувствовать, не играет ли с ним. Вот почему резидент подробно выспрашивал глаза во все детали, как шел разговор, что именно и каким тоном говорил американец, как отвечал на заранее подготовленные вопросы, чем сам интересовался, какое выражение было у него на лице. Как будто бы сомнения отпали. Вербовка удалась. По этому случаю в резидентуре устроили маленький праздник, отметив успех московской водкой, армянским коньяком и виски. Не стоит думать, что собравшиеся в недоступном для других за тремя замками посольском помещении разведчики так уж сильно отличаются от обычных людей. В центр, как положено, ушла шифра телеграмма с докладом об успешной вербовке. Но Сергей Глазов, нарушив правила, рассказал резиденту не все, что услышал от американца, Ларри Андерсон, желая доказать свою ценность, поделился с ним информацией, которая точно стоила тех денег, которые ему заплатила советская разведка. Глазов с изумлением услышал, что между видными чиновниками империи Оазисов и какими-то очень влиятельными людьми в Москве уже налажены неформальные связи. На танкерах Оазиса тайно перевозятся не только нефть, но и нелегальные грузы. Ларри Андерсон не все знал, но предполагал, что речь идет о контрабанде наркотиков. Он предупредил Глазова. Танкерный флот Рестотеля Азиса перешел по наследству дочери. Думали, что Кристина станет номинальным владельцем, а управлять бизнесом смогут другие. Но Кристина неожиданно изъявила желание сама руководить всеми делами. В руководстве компании переполох. Очень многим ее решение сильно не нравится. Одно могу предсказать точно — Такие нелегальные операции она не одобрит. Как только все узнает, почти наверняка потребует прикрыть этот бизнес и лишит кого-то очень больших денег, тем самым поставит свою жизнь под угрозу. Не хотелось бы даже произносить такие слова, но ее наверняка убьют. Все эти сведения подполковник Глазов должен был сообщить кому-то из высших руководителей внешней разведки. И только лично. Не доверяй эту взрывоопасную информацию в бумаге, которую могут увидеть как раз те, от кого эти данные и должны быть скрыты. Если Ларри Андерсон ничего не придумал, речь шла о предательстве.